действительно подавляющее большинство элементов вовсе не являются инертными веществами среди них много и высокоактивных а химическое взаимодействие атомов друг с другом будет ослаблять их электронные оболочки снижая порог ионизации и следует ожидать что чем химически активнее вещество тем большую коррекцию нужно вносить в расчеты ларина если быть более точным то при одинаковых потенциалах ионизации двух разных чистых элементов реальная ионизация, а следовательно и застревание в магнитном поле, будет сильнее у более химически активного элемента. Если теперь внимательнее посмотреть на график распространенности элементов в земной коре, то можно заметить, что наше предположение вполне подтверждается, особенно показательно положение кислорода при почти одинаковом потенциале ионизации с азотом и криптоном его в тысячи раз больше на земле, чем азота, который гораздо менее химически активен и еще больше чем криптона, который вообще относится к инертным газам. Активный фосфор и инертный ксион так же, как и кислород выпадают из общей дорожки, при этом выпадает каждый именно в ту сторону, как это следует из нашего предположения. Учтем еще и такой момент. Самый распространенный элемент во Вселенной – это водород. Следовательно, и в протопланетном диске его должно быть очень много. И с ним железо весьма активно взаимодействует. А медь отказывается образовывать соединения даже при сильном нагревании. Тогда, во-первых, недостаток меди по сравнению с железом на нашей планете получает вполне неприятный. Корректное объяснение, а во-вторых, содержание меди по сравнению с железом должно возрастать по мере удаления от Солнца, что вполне подтверждается данными по метеоритам. И в-третьих, чем сильнее магнитное поле, тем сильнее эффект магнитной сепарации, и в частности, тем сильнее сепарация по железу и меди. Что же из этого следует? Если бы планета богов находилась в Солнечной системе, то её химический состав соответствовал бы весьма удалённой от Солнца планете, существенно дальше пояса астероидов. А у нас там лишь планеты-гиганты, абсолютно не приспособленные для жизни, близкой к той её форме, которая доминирует у нас на Земле. Следовательно, планета богов находится у другой звезды, что сочетается с теми показаниями некоторых легенд и преданий, согласно которому боги спустились со звезд, не просто с неба. Но у другой звезды могут быть совсем другие условия. Например, может быть более слабое магнитное поле, что соответствовало бы гораздо меньшей магнитной сепарации на стадии формирования ее планетной системы. То есть, возле такой планеты больше меди и меньше железа, чем на Земле, может содержаться и на планете, которая не столь сильно удалена от своего светила, как наши планеты-гиганты. Косвенно в пользу именно такой ситуации говорит странный календарь Майя, в котором 260 дней, совершенно абсурдный с земной точки зрения, поскольку не связан никоим образом не только с... С землей но из какой-либо другой планеты солнечной системы однако при этом священный поскольку мая получили его от богов более короткий год означает и более быстрое вращение планеты вокруг своего светила что характерно для близких к нему планет правда здесь многое зависит и от продолжительности суток например приливные силы способные тормозить вращение планеты И в случае большого возраста планетарной системы богов, данный эффект мог уже оказать довольно сильное влияние. Заметно удлинив продолжительность суток на планете богов по сравнению с теми же земными сутками. В общем, здесь есть варианты. И последнее. Если исходить из того, что магнитное поле звезды связано с ее вращением вокруг своей оси, звезда ведь состоит из плазмы. Ионизированного вещества, обращающиеся заряды, как известно, порождают магнитное поле. То на величину её магнитного поля будет влиять размер звезды и скорость ее вращения. Тогда мы можем вполне предположить, что центральное светило планеты богов меньше нашего солнца, возможно, даже карлик. А известна зависимость, чем массивнее звезда, тем скоротечнее её жизнь. Так что даже при большом возрасте центрального светила богов, его свет может померкнуть весьма нескоро. Итак, сведем все вместе. Но для этого учтем еще один небольшой момент. На общем давлении атмосферы довольно сильно сказывается парциальное давление водяных паров. Так скажем по оценкам некоторых специалистов, если испарить всю воду, которая находится на земле, атмосферное давление возрастет в десятки если не в сотни раз то есть низкое давление на планете богов должно сопровождаться и низким содержанием в ее атмосфере водяных паров отсюда следует малая облачность часто светит местное солнце сухость воздуха очень редкие дожди что в итоге Под небольшим стареньким инопланетным солнцем расположилась тихая старенькая планета. Недра ее не сотрясаются, вулканы не дымят, да и гор как таковых уже практически не осталось. Все стерло время. Под ласковыми лучами местного солнца буйная растительность с крупными плодами. Света для них вполне хватает. На небе только редкие рассеянные облачка. скорее похожие на легкую дымку. Дожди выпадают лишь к ночи, когда температура воздуха резко снижается. Тогда растения жадно впитывают влагу, остатки которой сливаются в ручьи и реки зеленовато-голубого оттенка. Такой оттенок вода приобретает благодаря большой концентрации медных соединений. Эти реки впадают в довольно широкие, но мелкие моря. Это следствие длительного общего сглаживания рельефа не только на суше, но и под водой. Малая глубина морей при обильном солнечном свете обеспечивает обилие водных растений, среди которых плавает живность с голубой кровью. Живности в море, как и на суше, много. Растительной пищи хватает для всех. Это же изобилие растительности – заботиться и о свежести чуть разреженного воздуха в домах украшенных медными сплавами блестящим золотом под солнечными лучами живут боги с голубой кровью уже давно освоившие межзвездные перелеты а рай да и только и вот каким же адом для них представляется наша земля планета постоянно сотрясающаяся от землетрясений с плотным и грязным из-за вулканических выбросов воздухом, которым трудно дышать. Планета с небом, которая часто затягивается тяжелыми тучами, проливающая потоки воды. Планета буквально завалена ядовитым железом, кишащая всевозможными опасными бактериями. Планета с чахлыми растениями, которые дают мелкие плоды и не обеспечивают богов всеми необходимыми элементами. Вот уж действительно место для наказания провинившихся, для низвергнутых с неба на землю, из рая в ад. Знание без познания. Однако одной лишь необходимостью для группы представителей инопланетной цивилизации обеспечить себя достойным количеством продуктов, объясняется хоть и значительная часть поступков богов, но далеко не вся их деятельность в отношении человечества. Ясно, что переход, точнее перевод человечества к земледелию сопровождался передачей людям таких знаний, которые были необходимы для организации сельскохозяйственных работ, равно как и сопутствующий переход к оседлому образу жизни, также требовал некоторых знаний в обеспечении этого образа жизни. Если же учесть явные интересы инопланетной цивилизации к некоторым полезным ископаемым, например, золоту, меди и тому подобного, и нежелание ее представителей самим гнуть спину, то будет понятна также передача определенных знаний в области добычи и переработки этих ископаемых, в том числе и в области металлургии. Необходимость создания для богов каких-то мест проживания, которые люди далее начали называть храмами, и прочих сооружений, создавала также предпосылки для задействования людей на некоторых наиболее простых этапах строительства. Это вполне прослеживается, скажем, в целом ряде мест добычи строительного материала, когда с помощью явно примитивных инструментов и простых технологий создавались полуфабрикаты, как относительно небольших, так и громадных блоков, которые в дальнейшем боги, уже перемещали на место и доводили до нужного состояния сами, с помощью высокоразвитых технологий. Все это указывает на то, что инопланетная цивилизация была поставлена перед необходимостью передать человечеству определенный минимум соответствующих знаний. Этот минимум и так получался совсем немаленьким. Однако боги явно увлеклись и стали передавать людям не только знания, необходимые для перехода к новому строю, но даже и то, в чем не было на самом деле никакой острой потребности. Невозможно однозначно сказать, почему именно это произошло. Может быть, любопытные говорящие мартышки, то есть люди, задавали слишком много вопросов, Может боги на некотором этапе увидели, что созданный ими гибрид способен на гораздо большее, чем на простое исполнение заученных приемов, а может быть все сразу входило в затеянную богами программу их прогрессорской деятельности. Как бы там ни было, они явно вышли за рамки минимума и стали передавать людям такие знания, которые не были необходимыми. ни для выживания самих богов, ни для создания человеческой цивилизации, которая бы поддерживала существование этих богов на чуждой им планете. Отмечу в скобках, что вариант сугубо благотворительного плана дать людям широчайшие знания представляется самым маловероятным. На это указывает как достаточно обрывистый, далекий от системы характер привнесенного знания, так и весь ход дальнейших событий. К излишнему знанию которые боги передали людям в первую очередь можно отнести все что связано с устройством мироздания в целом практической пользы от подобного знания древним цивилизациям не было никакого урожай от этого не повысится металлов больше не добудешь корзин больше не сплетешь керамическая посуда крепче от этого не станет не было никакой практической пользы и самим богам от передачи людям такого знания. Однако древние легенды и предания не так уж и редко обнаруживают поразительные параллели с теорией Большого Взрыва, в результате которого, согласно современным представлениям, возникла наша Вселенная, с принципом относительности, который составляет основу теории Эйнштейна, с принципом неопределенности Гейзенберга, описывающим поведение микромира, и с массой других современных научных представлений о глобальных законах мироздания. Например, индейцы Мезоамерики использовали одно и то же слово для обозначения пространства и времени. А мы объединили эти понятия только в 20 веке с появлением теории относительности Эйнштейна. Более того, в Мезоамерике встречаются представления о том, что мы живем не просто в пространстве времени, в четырехмерном времени. Для большинства современников четырехмерное время сущность сугубо гипотетическая или просто математическая абстракция. Однако, скажем, в Финцлеровой модели на базе так называемых поличисел, которые ныне разрабатывает международная группа ученых под руководством Дмитрия Павлова в Институте гиперкомплексных систем физики и математики, Получается, что наше пространство-время обладает такими свойствами, которые позволяют проводить параллели именно с четырехмерным временем. Что это? Случайное совпадение? Может быть. Но есть и другие совпадения. В отличие от нас, привыкших к выражению «четыре стороны света», индейцы говорили о четырех углах неба. Это очень странное для нас словосочетание. поскольку мы привыкли к тому, что небесная сфера над нами углов не имеет, раз она сфера. Зато в рамках той же самой Финслеровой модели на базе полечисел для физического наблюдателя, живущего в четырехмерном пространстве времени, с так называемой метрикой Бервальда-Мора, окружающий мир будет выглядеть так, как будто небосфод имеет четыре особые точки, представляющие как бы вершины пространственных углов. Эти углы нельзя увидеть воочию. Для этого нужно иметь телескопы с возможностью заглядывать в самые дальние уголки Вселенной и анализировать особенности движения самых удаленных объектов, ну, например квазаров. Но такие особые точки вполне можно обнаружить. Имея пусть и удобную, но все-таки весьма простую систему записи обычных натуральных чисел, индейцы, естественно, и знать не знали, что могут существовать... которые представляют одну из разновидностей чисел гиперкомплексных. И уж тем более они имели понятия не о геометрии с метрикой Бервальда Мора, не о существовании метрик пространства как таковой. Но об одном из глобальных следствий подобного представления нашего пространства-времени почему-то знали. Но и это еще не все. По представлениям индейцев углы неба были разного цвета. На севере черный, на западе белый, на юге синий, на востоке красный. Согласно же древним преданиям, для поддержки небесного свода боги поставили пять деревьев. В центре вселенная зеленая, на севере белая, на западе черная, на юге желтая, на востоке красная. Удивительно, но оказывается, что все цвета тут не случайны. И связаны с известными нам двумя способами отображения мира – черно-белым и цветным. Ведь именно красный, зеленый и синий в качестве базовых передают всю цветовую гамму в современных фото- и видеоизображениях. И всякому, кто сталкивался с коррекцией цвета, знакомо сокращение RGB от английского Red Green Blue – красно-зелено-синий. Причем даже сочетание синего с желтым, по-английски yellow, в южном углу неба не случайно. Эти цвета являются, как говорят, дополнительными друг другу. И при цветокоррекции составляют два полюса одной шкалы. Откуда у индейцев мезоамерике абсолютно бесполезное для них знание в той области, с которой мы сами столкнулись чуть более столетия назад, только с появлением цветной фотографии? Случайность? Но попробуйте-ка случайной выборкой из всех возможных палитр не выбрать ни одного лишнего цвета и отобрать только те цвета, которые являются базовыми при формировании как раз всей этой палитры. Это не случайность, это знание. Есть аналогичные примеры и на других континентах. Скажем, уже упоминавшаяся ранее китайская книга «Перемен» и «Цинн» обнаруживает не только явную связь с бипериодической таблицей генетического кода, которая описывает основные принципы кодирования наследственной информации всех известных живых систем, но и с двоичной системой исчисления, которая нашла свое практическое применение только в 20 веке с развитием компьютерной технологии. Более того, в философских принципах гадания с помощью этой книги перемен обнаруживается немало общего даже с такими экзотическими современными научными разработками, как теория Бустрапа и теория s матрицы Даже не буду забивать голову читателям пояснением содержанием этих теорий. Зачем бы могли понадобиться такие знания китайцам многие тысячи лет назад? Никакое знание не может возникнуть на пустом месте. И тем более не может возникнуть из ниоткуда знание подобного уровня. Для него нужна мощная база всесторонних знаний. Многие предыдущие поколения соответствующего же уровня, и нужно пройти массу промежуточных ступеней. Однако следов таких промежуточных ступеней абсолютно не прослеживается. Это знание появляется буквально вдруг и сразу уже в готовом виде.